Полюшкин отбыл, и деда почему-то даже не стал дожидаться его возвращения. На другой день отнес и положил верхнему начальству на стол заявление об уходе. При крутом сразу же, по его настоянию, словно в обмен на его заявление, был подписан приказ о назначении товарища Полюшкина П.П. заведующим отделом. Деда вернулся к своим дамам с довольным и несколько таинственно игривым видом. Он пока никому из них ничего не сказал, но сразу вышел в зал, по очереди окинул взглядом четырех бравых голышей Амуров, будто пересчитал их, проиграл, отстукал пальцами по пустому столу Полюшкина, что-то очень похожее на комаринскую и спросил притихших, встревоженных женщин. «Ну-с, будет ЦСКА с медалями?» «Конечно, Александр Иванович!» — загалдели сослуживицы, прямо как груз с души снял крутой своим вопросом. «Может быть, золотом?» — решилась порадовать деду Максимова. И опять перестаралась. Она взглянула в шпаргалку сына на столе под стеклом. Если бы хоть что-то понимала добрая женщина Максимова, из шпаргалки было ясно что гарантировано ЦСКА только место от 10 до 12 -го. И все-таки легкомысленно добавила «полная гарантия». «Полная, полная» весело подхватили в футболе ничего не женщины. «А спартачок хочется заметить, медальки-то проворонил», добавила хроническая месткомовка Кирпиченко. «Вот это особенно греет товарищ Кирпиченко», одобрил ее информацию деда, И вдруг стал странно боком оседать, хватая пальцами, словно царапая стол Полюшкина. Все кинулись к нему, успели поддержать, не дали упасть, посадили на стул, поднесли стакан с водой, достали валидол, и уже кто-то вызванивал скорую. Врачи определили высокое давление, за двести, сделали нужные уколы, отвезли деду домой. В отделе стало тихо, тревожно. Говорить ни о чем не хотелось. Не быстро вернулась Кирпиченко. Она сопровождала на скорой деду к дому. Потом довела его до квартиры, помогла ему открыть дверь. Тут и внук Сергей подъехал. Женщины из отдела догадались его вызвать с работы. Крутой тоже жил теперь в новом доме. Всего через несколько улиц от своего старого, неблагоустроенного, Получила его семья большую пятикомнатную квартиру. Любимый правнук Петр из простого интереса даже проехал по коридору на велосипеде, совершенно свободно, чтобы убедить деду, какая замечательная, просторная у них новая квартира. Но душа у деда к ней не лежала. Он еще с трудом передвигая обмякшие, как чужие ноги, протащился с врачом и Кирпиченко в свою комнату. Кирпиченко вышла поставить чайник для грелки, а врач уложил деду в постель. Второй раз смерил давление, велел вызвать доктора из ведомственной поликлиники. Ни в коем случае не проявлять самостоятельности и не вставать. Крутой разозлился на себя, что так сразу сдал, сдался. Пришел из школы Петр, единственный правнук, испугался. Не отходил от деды, самого дорогого для него человека. — Съешь апельсинку, деда, — просил Петька. Деда не хотел апельсин. — Съешь, а то любить не буду, — грозил Петя. И деда потихоньку из Петькиных рук по дольке справлялся с апельсином. Это Петька, тогда еще двухлетний, запутавшись с дедушкой и прадедушкой, с ними он жил со дня своего рождения, нашел свой выход и стал их просто звать дед и деда. Когда крутой, очень довольный, кстати, находчивостью малыша с гордостью рассказал об этом отдельским женщинам, они моментально подхватили это слово. Александр Иванович именно с тех пор и стал для всего отдела деда. Слово это было ни в коем случае не прозвище, не насмешка. Оно стало его именем и даже больше, чем именем. Деда — надежда и любовь. Почтение и уважение, нежность и доверие, благодарность и сострадание всего отдела. Доброе короткое слово, будто возникшее специально для этого человека, главы большой семьи, нынешнего крутого Александра Ивановича. Домашние между собой тоже быстро и естественно перешли в разговорах на деду, хотя жены сына и внука обращались к нему, как сразу было заведено, по имени и отчеству. Весь дом, вся многоступенчатая их семья, четыре поколения в одной квартире, все по справедливости слушались деду и внимали ему. А деда слушался Петра. И готов был на все, лишь бы Петька почаще крутился рядом, смешливый и ласковый, с русами, крупно вьющимися волосами, с курносом носом, кругленьким, как маленькая картофелинка. С голубыми в прадеда пошел глазами и, главное, с характером самого крутого. Справедливый, горячий, боевой рос у Александра Ивановича правнук, и деда тихо оттаивал уставшей своей душой около быстроногого, сообразительного не по годам мальчишки. Ни сын, ни внук, которых он, как положено, не обходил вниманием и заботой и по-своему любил, не были для него столь необходимы и дороги, как задушевный человек, друг и озорник Петька, Петр, Петух. «Деда!» и от одного этого звонкого, требовательного голоса слабел крутой, становился покладистым и с тайной радостью не узнавал себя. «Деда, пора пить лекарство», — командовал Петька по-крутому. Вон через сколько поколений передался характер, ведь сын и внук пошли в мать и бабушку нерешительные какие-то, не то что просто слюнтяи, но тихони одним словом. И деда послушно открывает рот, Со сладким замиранием сердца чувствует губами легкие прикосновения пальцев правнука, отпускающего в него одну за другой таблетки. Деда таким стал беспомощным, что лишь от чуть заметного ощущения крепких маленьких пальчиков он благодарно плакал. И мелкие, редкие, горячие и горючие слезы стекали от уголков глаз по вискам на подушку, уже холодными скатывались в уши. Дед старался, чтобы Петька не замечал его слез, поэтому добросовестно, не рассуждая, глотал таблетки, не видел в них особого проку, но кивал Петьке, все проглотил. «Теперь запей, деда», — заботился Петр и подносил остывший некрепкий чай с лимоном. Крутой приподнимался, брал чашку, прихватывал ее вместе с горячей сухой рукой Петьки и, чтобы подержать за руку Петьку, пил как можно дольше, очень мелкими глотками. «Спасибо, петух», — говорил деда, устало откидываясь на подушки. «Расти давай, из тебя хороший доктор получится. Ну-ка достань мне из-под подушки платок, губы вытереть». Деда обтирал рот, подбородок, а заодно и глаза, виски, щеки. «Нет, ушки», — возражал ему Петр, — «доктором я быть не намерен». «Что значит «не намерен»?» — сердился деда. «А кто же меня тогда вылечит?» — спрашивал он Петра. «У меня вся надежда только на тебя. Вот ты рядом, и я практически здоров». «Хорошо, так и быть», — решался Петька. «Буду врачом, поставлю тебя, деда, на ноги, а потом начну одних собак лечить». — Почему собак? — Потому что вы мне дома их заводить не разрешаете. — Ну, петух, понимаешь? а самой собаке тоже надо думать. У нас столько народу, ей может не понравиться, что мы у нее под ногами путаемся. Петька представил себе собаку, недовольную многочисленной их семьей, и засмеялся. Смех у него был счастливый, немного хрипловатый, но очень веселый, дружелюбный, открытый. Павел с Серерой, как вернулись, в первый же вечер примчались к крутому. Привезли ему исключительно для лечения настойный на целебных травах эстонский ликер «Старый Таллин». Деда был доволен их вниманием, но попробовал громко отказаться. «Мне теперь нельзя, врачи не велят!» А сам подмигнул Павлу и показал на маленькую стопку, в которую капали Волокардин. «Распробовать надо». Говорят, он у них лекарственный, полезный. Еще какой полезный!» — шепотом поддержал деду Полюшкин, хотя Церера пробовала его приостановить от решительных действий. Деда одним духом выпил, крякнул, заел апельсиновой долькой и постепенно оживали, веселели его чистые голубые глаза, слегка порозовели мешочки под ними, бодро заблестел нос картошкой». Он заставил и Полюшкина, и Цереру выпить понемножку вместе с ним аптечную дозу. Вместе доели апельсин, говорили о Талине, о рачительных эстонцах, строящих себе особняки и сауны, об отделе. Тут деда был в полном курсе. Женщины его ни на день не оставляли без внимания. Деда, конечно, уже знал, что замом Полюшкина верхние начальники посадили своего – что Цереру перевели к соседям, чтобы не разводить семейственность. «Вот что», — Павел Павлович говорил деда, беспокойно ворочаясь в подушках. «Отдел наш, знаешь, э, дело наше тебе известно досконально. Это меня не беспокоит. Характер у тебя покладистый, к заму ключик подберешь, но сам в руки ему не давайся». «Они?» — привычно ткнул деда указательным пальцем вверх, как у себя в кабинете — «Захотят при помощи своего приятеля, твоего зама, тебя на коротком поводке держать. Ты допускай его только вот сюда, ткнул под горло крутой, до верхней пуговки. Привыкнут уважать. И еще, держись так, будто где-то очень высоко, наверху, у тебя кто-то есть, рука, понимаешь, будут осторожничать и побаиваться. Это тебе сразу станет заметно». Намекни, мол, деда на прощание кое с кем познакомил. Один раз такое сказать и достаточно. Знаю я эту публику. Александр Иванович всплеснули руками Павел и Церера на слове «деда». «Да ладно вам, дурака-то валять. Я давно знаю, как все вы меня дедой зовете. И еще вот что. У тебя, Павел, удачная фамилия». Знаешь, я много думал над таким явлением. Не со всякой фамилией человек может выйти в начальники. Вот я, крутой. Начальственная фамилия, начальственная. Наверху наши сидят бобров и самолетов. Прекрасно. Вот и ты, Полюшкин. Я разбирался в твоей фамилии, как только ты к нам пришел. Крутил ее в уме и так, и эдак. На вид щупленький такой, глазенки в разные стороны разбегаются, волосенки беленькие, костюмчик ношеный. Но кроссфорды чертушка щелкает, как орехи. Полюшкин, думал я. А ведь потянет фамилия, пропустит в рост. Она как бы безобидная, мягкая такая, уменьшительная. И решил поддержать тебя. Полюшкин, рассуждал я. Когда-нибудь он сядет на мое место и скажут про него, мягко стелет, да жестко спать. Вот какая у тебя интересная фамилия, Павел Павлович, теперь трудись. Место надежное, хлебное. Тебе его, как и мне, при желании на всю жизнь хватит. А вот вы не правы, Александр Иванович, мысленно возразил крутому Павел. Для меня это только очередное повышение. Здесь я надолго не застряну. Но вслух спросил. «Вы не устали с нами, Александр Иванович? В шахматишке бы одну партийку, а?» «Я тебе покажу, деда шахматишки!» Просунул кудрявую голову Петька и крутой засиял, загордился своим любимцем, призывая взглядом Павла и Цереру немедленно разделить с ним радость от встречи с его правнуком. Ты чего так поздно сегодня из школы пошел в наступление крутой? А у нас было пионерское собрание после шести уроков. Вот. И космонавт выступал. Настоящий. «Да что ты говоришь? И много вам рассказывал?» «Рассказывал много. Показал настоящий характер, самый младший крутой. Только ты мне, деда зубы не заговаривай». Врач запретил тебе напрягать голову, читать запретил, много говорить запретил и играть в шахматы запретил. И я дал честное слово проследить за тобой». «Так я же думал, петух, что ты еще в школе». Неузнаваемо изменился деда, оправдываясь перед энергичным юным пионером. «Ты, деда, — погрозил он пальцем, — смотри у меня. Не будешь нас с доктором слушаться, разлюблю». «Буду слушаться, буду!» — каким-то ослабевшим, осевшим голосом пообещал деда и сильно закашлялся. «Мы уж, наверное, пойдем?» — извинилась Церера. «Вам нужно отдохнуть?» «Посидели бы», — задыхаясь попросил деда. «Нельзя! Не уставайте, лечитесь! Вон какой у вас серьезный врач пришел!» — сказал Павел. «Понравился?» вложил душу в свой вопрос деда. «Еще бы!» — дружно ответили Полюшкин с супругой. «Вот родите, буду у вас крестным», — предложил Данильзе довольный деда. «Обязательно!» — уверенно сказал Полюшкин, пожал протянутую дедой горячую мягкую руку и отступил к двери. «Иди сюда, дочка!» — позвал деда. да я тебя поцелую, моя умница!» «Плохо!» Не получилось у нас с женой дочки. А я выросла без отца, — вырвалась у Цереры. Родственные души хмыкнул Павел. Церера наклонилась к крутому, и первая от души чмокнула его в щеку, взяв деду за руку. «И чего мы с моей старухой на одном сыне остановились?» — пожалел деда. Спохватился через шесть десятков лет, — засмеялся он, не отпуская руку Цереры. — Счастливо вам, счастливо. Учтите эту мою ошибку, не повторяйте ее. — Будьте здоровы. До свидания. Уже одетые заглянули Павел с Серерой в двери деды. Деда, раскрасневшийся, немного вспотевший, поднял правую руку с сожатым кулаком. — фронт, не сдаюсь. И на секунду стало тихо будто именно в это мгновение кто-то из молодых теперь должен был сделать или сказать в ответ что-то самое главное, что могло задержать деду в жизни. Пошли, покатились быстрые, веселые, крепенькие, как бильярдные шары по зеленому полю денечки. Дрюня проявил чудеса находчивости и даже превзошел себя, достиг вершины своего творчества — Самые дефицитные везли фургоны, мебель из разных районов Москвы в светлую шестнадцатиэтажную башню, поднявшуюся над мудрой, неспешной рекой в двухкомнатную квартиру улучшенной планировки, полученную, наконец-то, Полюшкиным. И стремительно изменился образ жизни Павла Павловича. В своих желаниях он и не представлял себе такой рывок. В те чудные тихие вечера, предвкушение в старом кресле под розовым торшером, в обществе тронутого молью обезьяньего чучела, изучая одну многозначительную строку срочного вклада в сберкнижки, Полюшкин, как оказалось, мыслил жиденько, бедновато. Налей, конечно, в строке чувствительно поубавилось. Дрюня вошел в раж, и энтузиазм его имел реальные последствия но даже считавший себя хорошим шахматистом Полюшкин не мог выстроить игру на столько ходов вперед, чтобы получилось, как теперь с квартирой, с Церерой и с начальством. Вроде бы независимо от него, вместе с Таней Церера подобрала шторы, светильники, на кресло сами сшили чехлы, Татьяна принесла с Мосфильма какие-то оригинальные штучки для интерьера. Павел позволил сестренкам порезвиться в новой квартире после того, как он самостоятельно, ни у кого не спрашивая, расставил мебель. Кстати, очень разумно и даже со вкусом. Не зря он долго и вдумчиво изучал зарубежные журналы, которые привезла Марина. Они вместе с Мухой изучали, смотрели, как вдыхали гостиные, прихожие, столовые, кухни. Получилось ничуть не хуже, а даже лучше потому что свое, реальное, живи в нем и радуйся. Перед тем, как пригласить на скромное новоселье верхнее начальство и зама, конечно, с женами, Таня вместе с Дрюней оглядели всю квартиру. Приемная комиссия придирчива, будто свежим взглядом прошлась в обратном порядке, от кухни, где Церера наслаждалась подготовкой к встрече, без суеты, но быстро, плавно переходя от новой плиты к новому столу, от нового холодильника к новой мойке. Век бы провела на такой кухне. Церере не стали мешать. Дальше зашли в ванную. Пахло дорогим мылом, французской туалетной водой для мужчин. Одобрили. Санузел был выдержан в голубых тонах, и на двери изнутри был прикреплен японский календарь. Правда, год уже заканчивался. Но и в декабре нашлось на что полюбоваться. Японочка над числами месяца была в красном бикине. она лежала на песочке, округлив коленочки, за ней гулко шумела море, как вода в унитазе, а капли морской воды на ее смуглых ногах и легкие песчинки на смуглых плечах были такие на вид настоящие, что казалось, смахни их рукой, и капли скатятся, песок осыпется на новую кафельную плитку пола. В гостиной Павел вдумчиво накрывал на стол, отмахнулся от дрюни Таней, не до них сейчас Палюшкину. Тут сядет сам, тут его зам, здесь подальше от Павла зам Павла. К верхним поближе, нет, лучше напротив них, поместить приятеля Тани, артиста театра и кино, больше всего известного телезрителям по многосерийкам из «Жизни сибирского крестьянства». Чудак он, заводной, занятный большой любитель пожрать и выпить, а главные анекдоты рассказывает, как бог. Кажется, все резонно. А делегация уже прошлась по спальне, поправила коврик у двери в прихожей и вернулась к Полюшкину с кратким докладом, выражавшимся в одной фразе. «Можешь принимать даже английскую королеву». Павел засиял, самодовольно потер руки. «Разрешаем предложить неподкупным членам приемочной комиссии по небольшому «дринку», — заявил Дрюня. «Не помешает», — поддержала Таня. «Кажется, в первый же вечер знакомства с Дрюней они нашли общий язык, и, возможно, артисту предстоит неожиданный сюрприз». Дрюни конечно, не Ален Делон, но зато не женат, в интересном зрелом возрасте, а главное, он тот самый товарищ с деловой жилкой, который позволяет женщине вспомнить, что она всего-навсего слабая женщина, а он человек, на которого всегда можно опереться, как на надежную скалу. Павел улыбнулся своему наблюдению. Да, пожалуй, артист театра и кино сегодня потеснится. «Лед готов?» — деловито осведомилась Таня. «Муха, лед, распорядился Полюшкин. «Пьянствуете!» — определила Церера, вкатывая сервировочный столик с тремя полками. Внизу стояли бутылки на самый разный вкус. Лично Павел выпивкой не увлекался, но знал тех, кому это интересно, и всегда держал набор напитков, чтобы потрафить угодить желаниям нужных людей. На средней полке были мелкие тарелки, стаканы с толстыми днищами и веселенькими барышнями на стенках. Один из многих подарков Марины и Юры. Возможно, они сегодня ненадолго заглянут, хотя твердо не обещали, берегут Марину, ее здоровье. А разнесло бывших соседей друг от друга на несколько десятков километров. Кто в курсе, поймет. Путь не близкий от Чертанова до Строгино. Наверху столика в мельхиоровой чашке с щипцами сверкали ровные кубики льда. В фаянсовых чашечках нашли свои места жареные подсоленые орешки, тарталетки и маслины. Вместе с Церерой из кухни плавно проник в гостиную запах домашних пирожков с капустой и с грибами. Все дружно и глубоко вдохнули этот чудный запах, а Павел объяснил «Тесто – стихия Цереры». Только тесто, — игриво спросил Дрюня, с явным удовольствием на правах старого неисправимо холостого друга, медленно оглядел полностью готовую к приему больших гостей Цереру. «А по шее?» – перехватил его алчный взгляд Павел. «За что?» – невинно удивился Дрюня, обращаясь к Тане. «За дело!» – Таня тоже стала заинтересованным лицом. «Больше не буду, даю слово», – легко пообещал Дрюня. «Не буду, если Татьяна, пока не подвалил ее Жан-Поль бельмандо или как там его зовут, согласится выпить со мной на брудершафт». «А вот возьму и соглашусь», – немедленно сказала Таня. Дрюня цепко обвил правую руку Тани, – Своей длинной крепкой притянул Татьяну к себе. Брудершафт состоялся на пять с плюсом, после чего Дрюня затуманенным взором посмотрел на Павла и задумчиво заметил. «Ты не знаешь, почему я до сих пор не женат, Павленок?» Короче говоря, пока не пришли гости, в доме было просто и весело.